Глава четвёртая. В дверь колотили так, что весь дом, казалось, сотрясался от ударов. «Иован, ты слышишь меня? Прочь, демоны!» — сквозь сон думал мальчик. Мысли были тягучими и вялыми. «Оставьте уж меня в покое! Уходите!» Но голос всё звал и звал. Крик пивался в уши, как жало пчелы. И сверлил, мучил, не давая выспаться. «Иован, ты жив! Открывай же! Знаю, ты там, в доме! Это я, Милош!» «Милош? Значит, он тоже умер? Но ведь он ушел раньше, чем все началось». Внезапно его словно подбросило на месте. «Милош! Он жив! Он там, во дворе! Он пришел за ним!» Иован распахнул глаза, но боль заставила его зажмуриться снова. Острая полоса солнечного света горячей плеткой ударила по глазам. Голова взорвалась болью. «Что со мной? Почему я не могу подняться?» Мальчик хотел встать, но не смог пошевелить даже пальцем. Слабость приковала его к полу, на котором он, оказывается, уже не сидел, а лежал, и Иван снова попытался приоткрыть глаза. Печь давно прогорела, свечи, что он расставил перед собой, тоже погасли. В доме было холодно. Когда Иван выдыхал, воздух вырывался изо рта белыми клубами, словно он курил трубку, как отец. «Вставай же, глупый, скорее отопри дверь, выйди к милушу а иначе он подумает, что тебя нет и уйдёт». «Милош!» — позвал мальчик, но вместо громкого крика получился хриплый шёпот. Горло болело, как будто туда насыпали горячих углей. Крики и стук в дверь прекратились. Милош больше не звал Иованна. «Вот и всё!» — обречённо подумал мальчик. «Он решил, что меня нет и уехал». Но в этот момент раздался звон битого стекла, и в оконном проеме показалась мужская фигура. Пара мгновений, и Милош очутился внутри. Облегчение было таким сильным, что и Ован не выдержал. Слезы покатились по лицу, хотя он знал, что плачут только слабаки. Милош в два скачка пересек комнату. — И Ован, малыш! — он опустился на колени возле мальчика, приподнял его голову, положил к себе на колени. — Что с тобой? — «Ты плачешь? Ты ранен?» «Никогда и никого!» И Аван не был рад видеть больше, чем Милоша в ту минуту, но не мог найти слов, чтобы сказать ему об этом. И перестать плакать тоже не мог, хотя это было стыдно и неправильно. «Бедный ребёнок, ты весь горишь!» сказал Милош, поднимая его на руки. «Только этого не хватало, как будто я маленький!» И Аван хотел встать и пойти сам, но не смог. Милош вынес его на крыльцо, На улице стояла повозка, на которой он приехал. «Сейчас поедем в город», — сказал Милош. «Найдем доктора, все будет хорошо. Анна умеет ухаживать за больными». «Анна?» Это было первое, что сумел сквозь слезы выговорить Иован, пересохшими от жара губами. «Ага», — улыбнулся Милош, — «моя жена, а скоро у нас родится сын». «Отлично заживем, малыш, и ты теперь тоже будешь жить с нами. Не плачь больше, ты теперь в безопасности». Все еще думая, что это ему снится, что воображение сыграло с ним злую шутку, и он вот-вот проснется, а за окном все так же бродят тени, и Иован прошептал «Ущипни меня». «С какой стати мне тебя щипать?» — удивился Милыш, но тот же сообразил. «Это не сон, Иован. Я вправду тут. Мы уедем из плава планины, и ты никогда сюда не вернёшься. Я же говорил, что тебе здесь не место». и Иован прикрыл глаза. «Да, кивнуть не мог, слишком болела голова. Ну вот ты уезжаешь». Милыш поудобнее устроил мальчика в повозке, принёс из дому одеяло, укутал его с головы до ног. И Иован все равно дрожал от холода. Температура поднималась, но теперь ему было спокойно. А боль и жар можно перетерпеть. Не впервой. Поглядев в сторону дома, мальчик увидел, что тела отца на том месте, где он оставил его вчера, нет. Покрывало, которым он укутал его, валялось на земле. Нилож склонился к Иовану и тихо спросил. «Скажи, кто-то еще остался в живых, кроме тебя?» «Ты все знаешь». Вопросом на вопрос ответил мальчик. «Знаешь, что случилось?» «Знаю. Мы поговорим об этом после, когда тебе станет легче. Если захочешь, конечно. А пока скажи, есть тут кто-то еще?» «Нет», — прошептала Аван. «Я остался один». Милош внимательно поглядел на него. В его взгляде было столько тепла, сочувствия и любви, что слезы, теперь уже слезы благодарности, снова навернулись и Авану на глаза. Милош легонько похлопал мальчика по плечу. «Ничего, малыш, ничего. Все перемелится, мука будет». И Ован не видел, как они спускались с горы. Почти сразу, как вымершая деревня скрылась за поворотом, он снова погрузился в тяжелый горячечный сон. Когда он открыл глаза в следующий раз, то обнаружил себя в маленькой уютной комнате. Шторы на окне были опущены, возле кровати горела свеча. Рядом с ним сидела молодая светловолосая женщина. На плечах у нее была шаль, и сама она оказалась прекрасной, как ангел. «Анна!» — шепнула Аван, желая сказать ей об этом. Женщина склонилась к нему и что-то проговорила, но он не услышал, снова провалившись в беспамятство. И Ован провел на больничной койке две недели и окончательно оправился только к середине зимы. В доме Милоши Анны ему было хорошо и спокойно, как никогда в жизни. Порой думая об этом, он испытывал угрызение совести. От того, что совсем не хочет, чтобы всё случившееся было неправдой. Чтобы родители оказались живы, и он по-прежнему жил с ними в горах, в далёкой деревне. Милош думал, что Ивану не стоит вспоминать о произошедшем, чтобы снова не заболеть. Но мальчик оказался настойчив, и они поговорили об этом. Поговорили всего однажды, потому что Милош категорически отказался возвращаться к этой теме, и Анне тоже запретил касаться ее. «Почему ты вернулся за мной?» — спросила Иван. «Как ты узнал?» «Еще немного, я мог опоздать», — ответил Милош. И Аван знал, что его друг прав. Больной и слабый он не мог бы встать. Не затопил бы печень и зажег свечи. Так что уже следующая ночь стала бы для него последней. За день до того, как я приехал за тобой, в город пришел плотник Стефан. Помнишь его? На лице Милоша появилось виноватое выражение. Мальчик кивнул. Стефан был отцом девушки, на которой Милош должен был жениться. Стефан занял один из брошенных домов на окраине — Никто в городе не захотел сдать ему комнату. Услышал от людей, какие дикие вещи он рассказывал. Сразу бросился к нему. Это было вечером. И после нашего с ним разговора я побежал домой, собрался и отправился за тобой, не дожидаясь рассвета, надеясь успеть. — Он все тебе рассказал? — спросила Аван. «Ну, поначалу не хотел, но потом всё же решился. Видимо, ему нужно было выговориться, а рассказать обо всём чужаку Стефан не мог. Так что я узнал и про прокажённых, и про эпидемию смертей». Милош ударил кулаком по колену. «Вот кого мне не жаль, так это Иеремию. Обрёк десятки людей на смерть из-за своего непомерного упрямства и гордыни. А они все, словно зачарованные, слова ему поперёк сказать не могли». Милош замолчал прервав себя на полуслове «Наверное, вспомнил об отце и сёстрах, которые так и остались на горе», — понял Иован. Он тоже притих, ни о чём не спрашивая. «И извини», — через некоторое время проговорил Милош. «Так вот, Стефан сказал, что он и ещё двое мужчин наплевали на уговоры Иеремии и ушли вместе со своими близкими из деревни, надеюсь спастись. Только это им не удалось». Двигались медленно, потому что Мишо с женой взяли с собой полную телегу добра. В пути у телеги отвалилось колесо, так что пришлось тратить время на починку. Ночь застала их в дороге. С горы они еще не спустились, заночевали на одной из полян. И Аван мог представить себе, каково это – провести ночь в окрестностях плава планины. По спине побежали мурашки, хотя в комнате было жарко натоплено. А поутру оказалось, что трое из шести человек умерли, в том числе жена Стефана. Глаза у покойников были выпучены, как будто перед смертью они видели что-то жуткое. «По-моему, они и вправду видели», — подумала Аван. «Наверное, старуха и другие прокаженные пришли за ними, схватили, чтобы увести за собой». Но вслух ничего не произнес. Мальчик уже рассказал Милошу и Анне, что произошло с ним ночью. Рассказал про отца, Саву, Беляну. Он видел, как испугалась Анна, как побледнел Милош, не ожидавший такой жути, и больше не хотел пугать своих родных. Они похоронили умерших и двинулись дальше. К вечеру добрались до подножия горы и надеялись, что им удалось избежать погибели. В нескольких километрах от города они остановились на ночлег, и к утру Стефан обнаружил, что проснулся в одиночестве. «Как ты догадался, что я жив?» «Я не знал, жив ли ты, только надеялся». Когда Стефан сказал, что вся деревня наблюдала за казнью прокаженных, кроме хромоногого мальчишки, сына Александра, я предположил, что проклятие тебя не коснется, решил проверить, так ли это». И Аван поглядел на своего спасителя с такой горячей благодарностью, с таким обожанием, что Милош смутился и заговорил быстрее, стремясь гладить неловкость. «Как видишь, я оказался прав. Мы с Анной оба хотели, чтоб ты жил с нами, и Бог услышал наши молитвы». «А люди в городе?» — спросила Аван. «Они тоже знают обо всём?» «Стефан не рассказал всей правды. Кто знает, может, побоялся, что ему не поверят или постыдился. Люди знают только, что он и еще несколько человек, в том числе и его жена и дочь». Милош прерывисто вздохнул. Решили покинуть гору, но живым добрался до города только он один, остальные погибли. Еще он рассказал, что в плаве планине бушует неизвестная болезнь, которая косит людей, и что все жители деревни умерли один за другим. Так и сказал, все умерли, хотя, насколько я понимаю, уходя он видел, что многие еще оставались в живых. «Никто, кроме тебя, не захотел подняться и помочь? Проверить, не остался ли кто в деревне?» – спросила Аван. Здесь, в городе и окрестностях, никто особенно не жаловал живущих в плаве планине. Люди считали их странными, высокомерными и, знаешь, слегка повернутыми на своей ложной вере. Даже ко мне относились поначалу настороженно, но все равно всем было жаль, и священник обещал отслужить по ним службу. Милош помолчал. «Жалеть-жалели, но подходить к Стефану, а тем более разрешить поселиться рядом с собой, побоялись. Вдруг он окажется заразным. Видишь, как все возвращается в этой жизни?» «Значит, он жив?» — перебила Аван. «Стефан выжил?» «Нет», — Милош покачал головой. «Когда я уезжал за тобой, он был жив, но уже на следующую ночь умер. Умер, как и все. Еремей был прав. Проклятия не удалось избежать никому». Бежать было бесполезно. и Иован склонил голову, обдумывая все, что услышал сегодня от Милоша. Впервые ему пришло в голову, как много в жизни решает случай. «Не пойди, Милош, в город и не встреть Анну. Он не ушел бы с горы и умер вместе со всеми. Тогда и Иованна спасать было бы некому. А может быть, наоборот, ничего случайного в этом мире нет. Пообещай мне одну вещь, Иованн», — сказал Милош, давая понять, что разговор подошел к отцу. Мальчик был готов обещать ему что угодно. «Ты приложишь все усилия, чтобы больше никогда не вспоминать о том, что произошло в плаве планине. Ты еще слишком мал, у тебя получится поверить, что это был лишь сон, ночной кошмар, от которого ты вовремя проснулся. Не вспоминай, не думай, не пытайся понять или тем более обвинить себя в чем-то. Но самое главное, никогда не возвращайся туда, никогда и ни за что». «Как бы тебе этого не хотелось! Даже если будет казаться, что это необходимо, ты понял меня?» И Иован, не раздумывая, кивнул. Ему и самому хотелось обо всём забыть. «Вот отлично, малыш! Пусть прошлое остаётся в прошлом. Закрой эту дверь, повесь на неё самый большой и прочный замок, а потом выброси ключ, чтобы никогда не открывать». «Запри демонов внутри, и, Аван забудь их голоса и то, как они выглядят, и тогда обещаю тебе, ты проживешь долгую и счастливую жизнь».